Глава 31. Конор. Стоя в густом дыме, скрывающем от него опушку, Конор прислушивался. Черная дымка смешивалась с удушающим белым паром. Несколько секунд спустя в тумане раздался очередной звон стали. Ночную тьму пронзил ляск мечей друг от друга. Где-то в густой дымке продолжался бой между Зандером и призрачным королем. За полем боя свирепствовал лесной пожар. Туман пропитывало яркое красное свечение. Этот человек поджег лес. Где-то в стороне закричала София. Мердок исчез. Даже призраку не удавалось нанести удар. У Зандера было достаточно сил, чтобы вырезать всю команду, но Конор встанет между ними и огненным мечом, если это поможет их защитить. Он только научился снова доверять. Он отказывался так быстро расставаться с этим. Несмотря на обжигающую ярость, разливавшуюся по венам, Магнусон на краткий миг прикрыл глаза и заставил себя сделать успокаивающий вдох. Держа щит в одной руке и один из зачарованных мечей в другой, он ждал, как и предложила София много дней назад. Ждать. Прислушиваться. Подходящий для удара момент появится. В тумане по земле глухо застучали шаги. Слишком тяжелые для Софии и слишком тихие для Мёрдока. Конор распахнул глаза и взмахнул мечом. Его клинок схлестнулся с остальным стержнем. Яростный удар расчистил небольшой кружок в тумане вокруг него. Зандер стоял буквально в метре от Конора. Храбрость, завис в каких-то сантиметрах от его лица, блокируя черный огненный клинок. Световидец сморщил нос от ненависти, глядя Конору в глаза. Ты хорош, признал Старлинг. Но я лучше. Свободной рукой Зандер выхватил дротик из мешочка на поясе. Прежде чем он успел его метнуть, Конор бросил черный огненный меч и схватил мужчину за запястье. Резким движением он вывернул Зандеру руку. Тот поморщился и раскрыл ладонь. Дротик выпал из нее, и туман завихрился, когда наконечник потерялся у них под ногами. Зандер бесстрашно толкнул Конора плечом в грудь и сделал подножку. Они оба упали, и пламя, ревевшее на зачарованном мече Старлинга, слилось в расплывчатую полоску, пролетая сквозь покрывавший все туман. Конор больно ударился затылком о землю. Он увидел, что на него несется храбрость. Выругавшись себе под нос, парень едва успел откатиться, прежде чем меч пронзил землю в том месте, где была его голова. Зандер встал на одно колено и снова взмахнул мечом. Конор плотно прижался к земле, и горящий клинок проскочил над его лицом. Жар опалил его брови, а свет огня отразился от щита на левой руке. Через долю секунды после того, как промелькнул меч Зандера, Конор использовал щит в качестве оружия. Металл зашипел потусторонним жаром, и Старлинг едва успел вовремя отстраниться. Он поднял подбородок, чтобы уклониться от щита, и едва избежал удара в глотку тупым краем. «Вот ты где!» — раздался голос призрака в голове Конора. «Нельзя же прятаться вечно!» Мертвый король появился за спиной у Зандера и нанес клинком удар прямо ему в сердце. Старлинг укатился в редеющий туман, и клинок духа вонзился в землю. В голове Конора снова раздался рык призрака, и мертвец растворился в черном дыму. Черт бы побрал это все, гнев фантома передавался и ему. Конор бросился в туман за Зандером, ища оранжевый свет огненного меча, даже несмотря на то, что дымка была наполнена треском пожара, уничтожавшего молодой лес. Красный свет заполнял пространство по мере того, как разгоралось адское пламя. Сквозь красно-оранжевую дымку к лицу Конора подлетел заряд пламени. Доверившись инстинктам, он поднял щит, чтобы отгородиться от огня. Что-то огромное ударило в щит, и вибрации пробрали парня до самых кончиков пальцев ног. В тумане появились глаза Зандера, хотя большая часть его лица была окутана дымкой. Конор не стал колебаться. Вложив в удар всю свою силу до последней капли, он нанес удар мечом в живот световица. Старлинг оттолкнулся от щита и отпрыгнул назад. Но даже Зандер Старлинг оказался недостаточно быстр, чтобы избежать удара. Острием своего магического клинка, Конор пронзил его живот. Зандер подавил мучительный крик, выдав дюжину проклятий. Он встретился глазами с Конором, отшатнувшись назад. И снова исчез в тумане. София! Прокричал Конор, отказываясь верить, что Зандер убил кого-то столь живучего. Сделай что-нибудь с этим чертовым туманом. Я пытаюсь, прокричала она в ответ. Магнусон издал облегченный вздох, услышав ее голос. Она ничего не сможет сделать обожженными руками. Проник сквозь завесу бесплотный голос Зандера, и Конор, нахмурившись, вгляделся в густое облако. «Как быстро работают ее реактивационные зелья, призрачный клинок! Быстрее моих!» Огненный меч снова метнулся к Конору, и он поднял свой клинок, чтобы блокировать удар. Но оказался недостаточно быстр. Он промахнулся, и клинок Зандера продолжил нестись прямо в его череп. «Нет», — подумал Магнусон, — «не может быть, чтобы я погиб так!» Прежде чем храбрость успел пронзить его голову, Его плечи накрыла волна черного дыма. Угольно-черный меч призрака появился из темноты и отразил острую сталь. В тумане запел металл. Призрачный король спас Конору жизнь. Конор, раскрыв рот, глядел на скрещенные клинки. Время на миг замерло, пока он пытался осознать акт самоотверженности восставшего из мертвых полководца. Прежде чем они с Зандером успели пошевелиться, дух подлетел к Старлингу и схватил его за плечи. Он толкнул Световица назад, и оба исчезли в вихрях тумана. На прогалину налетел порыв ветра, настолько мощный и сильный, что Конору пришлось опуститься на одно колено, чтобы не упасть на лопатки. Туман кружился и клокотал. Мало-помалу он медленно рассеялся. Треск лесного пожара превратился в оглушающий рев, и перед глазами снова возникла широкая полоса горящей опушки. София стояла, прижавшись спиной к большим вратам в горах. Подняв почерневшие ладони, она продолжила направлять мощный поток воздуха в его сторону. Рядом с ней на корточках сидел Мердок с ее знаменитой сумкой в руках и убирал в нее флакон. Слезы горели в глазах Софии, когда она управляла вихрем. Она стиснула зубы, когда над головой у нее пролетели ветки. В кроне рокотал и ревел пожар, пожирая все живое вокруг. Пламя дрожало от ураганного ветра. Над горящими деревьями все еще поднимался темный дым. Некромант повалилась на колени, и ее руки задрожали, когда она попыталась сесть ровно. Мердок достал из сумки еще один флакон и поднес к ее губам. Должно быть, она выпила какое-то зелье, чтобы призвать ветер. Но Конор не знал, надолго ли хватит этих сил. «Молодец!» — прокричал Конор. Она слабо кивнула, благодаря его, но праздновать было еще рано. Он оглядел опушку в поисках своей цели. Им с командой нужно было покончить с этим, прежде чем Зандер возьмет над ними верх. В дальнем конце опушки стоял Старлинг, окутанный черным дымом. От того, что призрак то появлялся, то снова исчезал. Зачарованное пламя огненного меча мелькало в сгущавшемся дыму, когда Зандер парировал удары, всегда оказываясь на шаг впереди призрака. Конор сорвался с места и понесся в сторону световица. Щит в одной руке, черный огненный клинок в другой. Бесшумно, как привидение. Он поднял меч, добравшись до Зандера, готовясь покончить с этим готовясь убить этого жестокого человека. Как только он занёс меч, чтобы отрубить Зандеру голову, Старлинг свирепо глянул на него через плечо. Их взгляды встретились, и Конор взял себя в руки, готовясь нанести последний удар одному из самых могущественных людей Салдии. На шее Зандера заплясали белые искорки. Он положил левую руку на щит Конора, и его кожа зашипела при прикосновении к металлу. — Уходи! Прокричал призрак в его голове. Он не ушел. У него просто не было времени. С пальцев зандора сорвалась молния. Она ударилась в щит и прошла сквозь металл. Конора пронзила боль. Суставы захрустели. Руки жгло так, будто мясо сдирали с костей. Парню едва удалось сдержать мучительный крик, когда молния поджарила его, проникнув сквозь щит. Металл принял основной удар на себя, снизив силу мощной магии, которая в противном случае наверняка убила бы его. Меч с хлопком растворился в дыму, а голова раскалывалась от мучительной боли. Светящиеся полоски света на щите искрились и вспыхивали, словно металл вот-вот рассыпется от удара. Приступы боли приковали Магнусона к месту. Неподвижный, угодивший в ловушку. Пробившись сквозь мощную волну боли, Конор заставил себя открыть глаза. У самого края щита в туманной дымке парил призрачный король. Он широко растопырил пальцы, и молния пронизывала окружавший его черный дым, словно грозовую тучу. Призрак раскрыл зубастый рот в молчаливом крике, ведь магия парализовала их обоих. Какой бы силой ни обладал Зандер, Она превосходила ту, которой световидцы наделили женщину Старлинг, что уже однажды приходила за ним. Треск горящих деревьев заглушил свист металла, запевшего в ночи. В их сторону метнулась цепь Мёрдока. Зандера было едва видно из-за края щита. Он, стиснув зубы, изо всех сил пытался контролировать молнию. Повернувшись в сторону звука, световидец приглушенно выругался. В самый последний момент он отступил назад, чтобы увернуться от цепи. Молния прекратила бить. На краткий благословенный миг Конор смог вздохнуть. Но он продлился недолго. Занор тут же снова призвал ослепительную магию. Молния ударила в щит Конора, и пытка продолжилась. От резких разрядов сердце больно сжималось. Магнусон закричал, заставляя себя пробиться сквозь них. «Бороться!» Он отказывался позволять этому человеку победить. Конор навалился на щит, морщась от мучений и отгораживаясь, насколько мог, от боли. Несмотря на осколки хаоса, заставлявшие неметь каждый мускул в его теле, он сумел сделать шаг к врагу. Это был всего один шаг, но ему удалось сдвинуться с места. Уже победа! «Невозможно!» — прорычал Зандер сквозь стиснутые зубы. Свет лесного пожара отразился от двух кинжалов, просвистевших в воздухе в сторону Зандера. Они мелькнули в густеющем дыме. Конор, закрыв глаза, заставил себя сделать второй шаг. И Зандер грязно выругался. Раздался глухой стук тела, упавшего на землю. Поток молний прекратился, и Конор повалился на колени. Жадно втянув воздух, он попытался встать, но, споткнувшись, упал обратно на траву. Руки его обессиленно повисли. Пытка закончилась, но времени на отдых не было. Всего в нескольких метрах от него Зандер вскочил на ноги и свирепо вгляделся в дым. «Хватит с меня этого!» «В чем дело?» Конор закашлялся, его измученное тело протестующе вопило в ответ на каждое движение. «Тебе что, разве не весело?» Зандер не ответил. Пока Конор силился встать, Старлинг выпустил россыпь крошечных наконечников в ночную тьму. Несколько дюжин дротиков слепо полетели в дым во всех направлениях. Инстинктивным движением руки Конор поднял щит. Четыре дротика отскочили от металла, несмотря на то, что щит протестующе заскрипел от напряжения после всего, что ему пришлось пережить сегодня. Еще три крошечных клинка пролетели сквозь призрачного короля, не причинив ему вреда, и мертвый полководец растворился в облаке черного дыма. Шесть дротиков просвистели в воздухе, когда София и Мердок появились из сгущавшегося дыма от лесного пожара. Один летел прямо Мердоку в лицо. Он не успевал увернуться, лишь широко распахнул глаза от шока. Конор заставил себя подняться на ноги и заковылял вперед хоть и понимал, что ни за что не успеет вовремя. Он все же должен был попытаться. Когда дротик подлетел к мёрдоку, София толкнула его в сторону. Они упали вместе, и вместо того чтобы пронзить череп кому-то из них, наконечник дротика лишь слегка оцарапал шею колдуньи. От линии челюсти к уху протянулась густая полоса крови. Конор вздохнул от облегчения. Его тело пыталось восстановиться после ударов молнии, и он упал на четвереньки. Мёрдок и София покатились по земле кучкой сплетенных конечностей и ткани. Когда они затормозили, София, поморщившись, зажала рану рукой. «Я знал, что ты меня любишь», — чмокнул Мёрдок её в щеку. «Убедись, что с ней все в порядке», — велел Конор, возвращаясь к бою. «Как знать, может, Зандер пропитал дротики чем-то смертельным». Если так, он верил, что Мёрдок вовремя даст Софии лечебное зелье. В ночи раздался звон металла. Вокруг них бушевал лесной пожар. Адское красное пламя было единственным источником света. Зандер окутывал черный дым. Призрак снова и снова наносил удары, исчезая и появляясь после каждого из них. Огненный меч отражал каждый удар за секунды до того, как он мог быть нанесён. Конор бросился в бой, заменив щит на второй черный огненный меч. Он замахнулся первым, и Зандер пригнулся. Сразу после этого он махнул вторым, и Старлинг блокировал его храбростью. Пламя трещало и ревело, когда встречались два зачарованных клинка. Призрак появился за спиной Зандера и сделал взмах мечом. Старлинг увернулся, и клинок призрака пронзил Конора вместо световица. Сердце парня пропустило удар от шока, но клинок восставшего из мертвых воина прошел через его горло, не причинив вреда. Пусть дух и говорил, что не может убить призрачного клинка, проверять это на своей шкуре Конору не хотелось. Все еще живой, он вздохнул от облегчения и расправил плечи. Не время для отдыха. Зандер вскочил на ноги всего в нескольких метрах от него и Конор напал. В тот же миг между ними снова появился призрак. Треск лесного пожара заглушил свист стали о кожу ножен, и сгущавшийся дым пронизало зеленое свечение. Кровоядный кинжал. Свечение исчезло. Когда Конор добрался до них, зеленый свет утонул в темном плаще призрака. В его голове раздался жуткий крик. Грудь пронзила боль, словно кто-то ранил его перед глазами поплыло, и Магнуссон упал на одно колено, борясь с мучительной болью. Он попытался встать, но ноги отказывались слушаться. Он упал, что-то тяжело ударилось в его плечо, и голова откинулась назад. Перед глазами мельтешили оранжево-коричневые пятна, пока он силился прийти в себя, но боль лишь усиливалась. Крик в его голове не умолкал, он превратился в рев, заглушавший все остальное, мысли, чувство времени, план. Был только этот крик. Поморщившись, он мотнул головой, пытаясь избавиться от шума в голове. Это не сработало. Голова еще больше закружилась. Над ним появилась фигура, расплывчатый лес закружился. Конор перестал чувствовать в руках вес черных огненных мечей. Пробиваясь сквозь завесу нескончаемой боли, он закричал от ярости и злости. «Он не позволит, чтобы все закончилось вот так. Не здесь. Не тогда, когда он так близок к победе!» Его собственный крик заглушил рев в голове. На секунду мысли прояснились и ярости этой оказалось достаточно, чтобы призвать щит. Если ему суждено закончить этот день с мечом в груди, он заберет Старлинга с собой в ад. У меня уже много лет не было достойного противника. Пробился сквозь неразбериху голос Зандера, и силуэт над Конором остановился. «Было приятно биться с тобой. Полагаю, я должен поблагодарить тебя за это, плебей. Но мне нужен этот призрак, а ты стоишь на моем пути». Конор с болью втянул воздух сквозь зубы и свирепо посмотрел на расплывчатую фигуру, нависшую над ним. Тогда иди и забери. Очертания пламенеющего огненного меча прояснились, когда Зандер занес его над головой Конора. Магнуссон попытался встать, чтобы принять удар как мужчина и нанести ответный, но жгучая боль в груди пригвоздила его к месту. Поднимайся. Снова раздался в голове отцовский голос. «Чтобы жизнь не уготовила тебе, сынок, я хочу, чтобы ты всегда снова поднимался». Ноги сокрушали волны боли, но Конор заставил себя встать. Он шатался, грудь пульсировала от боли. Призрака он не видел, но это было и неважно. Эти последние мгновения лишь между ним и Зандером. Лицо Старлинга наконец прояснилось. Конор сдержал мучительный стон и расправил плечи. Дернув пальцами опущенной руки, он призвал черный огненный клинок в пустую ладонь. Зандар насмешливо усмехнулся. Ты просто не понимаешь, когда пора лечь и сдохнуть. Пространство прорезал оглушительный рык, за которым последовал звук бьющих по воздуху крыльев над дымом. Зандар поднял взгляд в небо за спиной Конора и сердито нахмурился. Конору только и нужно было, чтобы он отвлекся. Еще несколько секунд, чтобы перевести дух и прийти в себя. Он ударил Зандера щитом в грудь. Тот отшатнулся назад, и Конор развернулся, чтобы перенаправить импульс. Собрав все оставшиеся силы, он поднял щит и снова ударил им мужчину в нос. Из него брызнула кровь, голова Старлинга откинулась, и он повалился на землю. «Зандер Старлинг!» Прогремел женский голос, разнесшийся по полю боя. «Ты чертов идиот!» Сквозь дым пролетел крылатый тигр с золотыми полосками. На спине в вужила, восседала знакомая юная воительница. Куин Старлинг. Даже с одним Старлингом бороться было непросто. Но норны, должно быть, и впрямь его ненавидели, распослали сразу двоих. Конор выругался себе под нос. Хуже и быть не могло. Призрак саркастично фыркнул, появляясь рядом с ним из облака черного дыма. Цитируя этого клоуна, черного гвардейца, «Не искушай, Норн!» Пока Зандер мучился на земле, призрак попытался пронзить его голову клинком. Тот, откатившись, увернулся и вскочил на ноги. Сжимая зачарованный клинок в одной руке, он положил другую руку на рукоять, вложенного в ножны кровоядного кинжала. Крылатый тигр приземлился между ними, шея зверя была покрыта потом. Он пыхтел, все еще пытаясь перевести дыхание. Его хвост был низко опущен. Куин спешилась, переводя взгляд с одного из мужчин на другого. «Сюда несется стая моровых волков. У нас не больше десяти минут, прежде чем они доберутся до опушки». «Прекрасно!» — произнес призрак, подплывая к Коннору. «Подкрепление!» «Я бы на это не рассчитывал!» «В прошлый раз мне еле удалось уйти от них живым». Hmm. В голос духа прокралось сомнение, и он постучал костлявым пальцем по обнаженной кости подбородка. Куин свирепо смотрела на брата, пока вокруг них клубами вился дым. «Ты вмешиваешься в официальное расследование. Что бы ты ни испытывал по этому поводу, это мое задание, не твое. Я старше тебя позвоню, сестренка». Мужчина сплюнул кровь на землю, поднимая храбрость. «Встань в строй и подчиняйся командиру! Эта битва изначально не была твоей!» В наступившей затем тишине Куин изогнула спину, подергивая пальцами. Все еще, глядя на брата, она тоже обнажила меч. Огонь поглотил ее клинок, и Зандар обратил на девушку свой яростный взгляд, требующий, чтобы она выбрала сторону. Куин без слов уставилась на Конора и встала в стойку. Ослепительный клинок в ее руке мелькнул в воздухе, теперь он был направлен на Магнусона. «Я тебя предупреждал. Он с трудом дышал, несмотря на то, что жжение в груди Слава Норном начало утихать. Я предупреждал, что в нашем следующем бою ты умрешь». «Предупреждал». Она крутанула меч, и огонь оставил оранжевые полосы в мутной дымке. «Полагаю, пришло время показать, что ты за человек».